Глава 4 Вернер Райли. Настойчивый и наглый. Леора. Таверна, в которую мы пришли, расположилась не слишком далеко от парка. Мужчины решительно двинулись к крыльцу. Мы же с Мэйсой не спешили туда заходить. «Кевин, почему ты привел нас сюда?» Девушка возмущенно ткнула пальцем вывеску, на которой красовались три сытые рожи, а над ними надпись «Три дурака». Милая, это у владельцев юмор такой, попытался пояснить Кевин. Отец оставил таверну в наследство троим сыновьям, и те так назвали свое имущество, пояснил Фил. Видимо, они таковыми себя чувствовали, когда не смогли все это разделить, заявила я и направилась в это заведение. Соседка осталась стоять, поэтому пришлось позвать ее. Маиса, не переживай, нас четверо. Это точно не про нас. Аргумент сомнительный, однако девушка тут же двинулась вслед за нами. Вопреки моим предположениям, зал оказался почти полон. И запахи витали очень даже ароматные, так что я тут же забыла про название. Хорошо, что для нашей компании нашлось местечко, и не у самого входа. Подруга села рядом с Кевином, мне же снова достался Фил. «Тебе никуда от меня не убежать, конфетка!» хмыкнул мужчина и плюхнулся рядом на скамейку. Его нога словно нарочно прикоснулась к моей. Я совершенно без жалости ткнула в ответ каблуком. «Еще одно неуместное слово, и ты будешь квакать на ближайшем болоте», совершенно искренне ответила я и отвернулась от переставшего улыбаться собеседника. Под возмущенный взгляд подруги подхватила меню и принялась его изучать. Однако почти сразу возникло ощущение, что за мной наблюдают. Я подняла голову, повертела ей и почти сразу заметила Вернера Райли. Он ужинал в компании господина Невьера и Муна. Взгляд, которым посмотрел на меня лорд, каменел с каждой секундой. Стряпчий что-то втолковывал своему начальству, а оно, начальство, молчало и смотрело. Не удивлюсь, если прямо сейчас мон жаловался на несговорчивую покупательницу, тем самым портя аппетит невоспитанному лорду. «Что будете заказывать?» — поинтересовался официант, возникший как раз между мной и Райли. Наш с лордом зрительный контакт был беспощадно разорван. И я решила больше не отвлекаться на ерунду. После принесенного заказа наша компания на какое-то время погрузилась в процесс поглощения пищи, которая оказалась не настолько дурной, как та вывеска над входом. К слову сказать, таверну Райли покинул раньше, чем мы. Скорее всего, побежал в парк к Паламидеи, пока его наш шустрый мэр не обскакал. «Прогуляемся?» — поинтересовался Фил, посматривая то на меня, то на Маису. И пока эти трое не решили, что вечерняя прогулка это лучшая профилактика от бессонницы, я поднялась из-за стола и высказалась. «Вы можете гулять куда хотите. У меня по плану поездка домой. И я сказала «поездка», потому что идти через весь Квирдок не собираюсь. И я с Леорой тут же поддержала подруга и быстро выскочила из-за стола. Она схватила меня за руку, будто опасалась, что я захочу от них убежать. «Мы с вами», заявил Кевин, а Фил промолчал. Но делал он это так выразительно, что и без слов было понятно, что гулять по городу одному ему совершенно не хочется. Я вышла из таверны и огляделась. Квирдок не столица, однако даже сюда пробрался прогресс. Несколько раз я видела крохотные автобусы, ходящие по неизвестному горожанам расписанию. Коляски и кареты тоже остались, доживая свой век на радость владельцам. «Кажется, остановка у городского сада?» — спросила я у подруги. Мы туда не вернемся, спешно предупредила Майса и тут же пояснила. Плохая примета. Я согласна на карету. Сейчас организую. Быстро вскинулся Фил и ушел, почему-то подмигнув мне. Уже с приметами я как-нибудь могла бы договориться. Но раз нашелся активный человек, готовый на подвиг в виде поиска транспорта, то возражать не стала. В конце концов это я шла сюда через весь город на каблуках. Мы вышли из таверны, и не прошло и десяти минут, как из-за угла выехала карета. Старая, облезлая, и все же на ходу. «Вот это раритет!» — присвистнул Кевин, но тут же получил тычок в бок. «Не свисти рядом со мной, а то в нашей семье денег не будет», — пояснила Маиса. Без лишних промедлений вся компания запрыгнула в эту карету и та тронулась, оглашая громким скрипом улицу. Маиса устроилась рядом с Кевином, ко мне же подсел Фил. В чем я не сомневалась. Дураком он не был и прижиматься не стал, несмотря на то, что лавки в карете не позволяли сидеть свободно. И все же между нами образовалось расстояние в ладонь, но не больше. В какой-то момент я поняла, что начала зябнуть, и обняла себя руками, после чего отвернулась ото всех и уставилась в окно. Неожиданно транспорт остановился, и мы переглянулись. Что-то случилось? Кевин первым приоткрыл дверь, и до нас донеслось. Куда едете? ваше лордство на сиреневую улицу услужливо ответил возница подойдет прозвучала короткая фраза от которой я вздрогнула догадавшись кому принадлежит этот уверенный голос после было сказано еще несколько слов значение которых было не разобрать это лорд райли хором произнесли мы с кевином и в карите повисла тишина ненадолго приглушенный разговор с улицы был нарушен практически сразу Дверца, за которую цеплялся Кевин, резко распахнулась, явив нам извозчика. «Извиняйте, люди хорошие, но тут такой случай, особенный!» «Нам и сами места мало», — произнесла я, решив, что сейчас нас высадят ради важного гостя. Незаметно для всех пошевелила пальцами, готовясь отпустить какое-нибудь мелкое заклинание, если нас попытается выковырить отсюда. «Придется потесниться», — снова подал голос лорд Вернер Райли появившийся вместо спины быстро смывшегося извозчика. «Приношу свои извинения, но автомобиль сломался, а мне необходимо срочно добраться до центра. Если я правильно понимаю, сиреневая — это где-то рядом». «Вы путаете», — заявила я, но кто бы ко мне прислушался. «Плату делим пополам», — сообщил Райли. Идет? тут же согласилась Маиса. «Присаживайтесь напротив. Видите, сколько там места?» Я скривилась. «Ну как можно быть такой скрягой?» «Здесь все занято», — произнесла я уверенно и попыталась придвинуться к Филу. Ради такого дела можно и потерпеть родственника подруги. Однако наглости лорду было не занимать, и он непонятно каким образом ловко втиснулся между нами. Я же от такой перестановки оказалась едва ли не распластанной по стеночке. Прижалась к ней щекой, как к родной. Вслед за Райли в карету попытался втиснуться Невьер. Но Кевин ловко выпихнул его наружу и захлопнул перед его носом дверь. Тогда подсаживайтесь ко мне, послышался голос извозчика, и я завозилась, пытаясь хоть немного изменить свое положение. Словно нарочно карета тронулась и наскочнула, чем я не приминула воспользоваться, и выбила себе немного свободы. Не ерзайте, госпожа Эддари, буркнул Райли. Не в сказку попали. Кто бы говорил, не осталась я в долгу. От мужчины приятно пахло. Несмотря на обилие ароматов в тесном помещении, я четко осознавала, что тот, который принадлежит Райли, самый интересный. «Леора, не желаешь сесть ко мне на колени? Тебе будет удобней!» Подал голос Фил, и словно нарочно в ту же секунду карета снова подпрыгнула. Но на этот раз мое личное пространство сузилось до более тесного размера. С трудом удалось выдохнуть, после чего я прошипела рассерженной кошкой. «Сейчас чего-нибудь пожелаю, и будете не только квакать, но и свистеть!» «За дверью!» Удивительно, но народ угомонился, включая кучера, который остаток пути выбирал мостовой получше. Дышать стало легче, и я вздохнула, как все нормальные люди. И все же дорога не могла быть бесконечной, а я уже мечтала, что едва приеду и войду в дом, то сразу разуюсь, после чего босиком отправлюсь в ванную комнату. «Приехали!» Донесся крик извозчика, и нас слегка тряхнуло. В результате я прижалась к краю хотя и мыслишки о подобном в голове не мелькало. Даже замерла от столь неожиданного прикосновения и перестала дышать, чтобы не спровоцировать еще чего-нибудь. «Наконец-то приехали!» — буркнул Фил, первым выскакивая из кареты. К слову сказать, лорд тоже замер, но быстро поднялся, и вместо того, чтобы уйти вслед за всеми, зачем-то протянул мне руку. «Пытайтесь быть вежливым и исправить первое впечатление о себе», Я не собиралась принимать помощь и поднялась сама. Ноги есть, каблуки не сломаны, так зачем прикасаться к мужчине, которого хочется чем-нибудь уколоть? «Разве я чем-нибудь его омрачил?» — ответил непонятливый лорд и покинул карету. Мне пришлось выходить после него, и это было еще то приключение. Сюда-то я запрыгнула быстро, а обратно нога попала в щель единственной ступени. В результате я едва не свалилась с честной компании под ноги. Предпочла потерять туфлю и проскакать на одной ноге, громко вспомнив не только владельца кареты, но и его рабочие руки, которые вставлены не тем концом. Подскочивший извозчик освободил мою обувь, после чего извинился и низко поклонился, будто его кто-то напугал. «Извините, госпожа, не успел предупредить, не сердитесь». «Не буду», — ответила я, удивляясь, как быстро обычный человек распознал во мне ту самую Эдари. Возможно, он слышал, кто тут живет. А вы не уснете, пока не замените ступень. Но ведь ночь скоро, карета старая, опешил мужик. Деньги берете, обслуживания никакого. Я вопросительно приподняла брови, глядя на хитрого извозчика, который умудрился набить народ как селедку в бочке и при этом заработать. Мужик, поняв, что со мной лучше не спорить, а то еще что-то прилетит, разумно замолчал и как-то очень быстро удалился. Видимо, всерьез обеспокоился ремонтом несчастной ступеньки. Бедолага так и не понял, что мои слова были всего лишь словами, без какого-либо заклятия. А то, что могло прийти ему в голову, — это уже фантазии и тайные страхи. Очень часто люди сами себя изводят без помощи извне. «Леора, ты в порядке?» — поинтересовалась подруга. Мужчины же предпочитали геройски не вмешиваться. «Вполне» отозвалась я, намереваясь отправиться домой, где я планировала не только отдохнуть, но и поработать. «Всем удачного вечера, а заодно и спокойной ночи. «Подожди», — тут же отреагировала Моиса, Увидев, что я застыла и не двигаюсь с места, она радостно произнесла. «У меня предложение для всех. А давайте пойдем пить чай к Леоре». «С чего бы это?» — опешила я, глядя на попытку соседки продлить вечер в теплой компании. «Может быть, она не заметила, что лорд Райли все еще находится неподалеку?» «Сейчас не самый удачный момент. У меня родители дома». «Маиса, то есть ты подразумеваешь, что после чашечки чая мы все займемся чем-то неприличным?» «Спросила я прямо. И надо сказать, не без удивления». В глазах всех присутствующих тут мужчин появился огонек неподдельного интереса. На слово «чай» они так не реагировали. «Нет!» тут же замахала руками соседка. «Но «Ну, у тебя нам будет спокойнее». «Я думаю, что это плохой вариант. Уж извини. Мне сегодня обрабатывать заказы, а с чаепитием работать невозможно», сообщила я и поторопилась уйти, пока этой сумасшедшей компании еще что-то в голову не взбрело. «Не страшно, не переживай», крикнула мне вслед Маиса. «Но «Ну, Леора, Эдери, если я завтра утром не приду к тебе, то знай, что я обиделась». Оборачиваться не стала потому что не видела смысла в дальнейших препирательствах. Начал накрапывать мелкий дождик, и я только утвердилась в своем желании поскорее уйти. Подошла к дому и открыла дверь. Через торговый зал добралась до лестницы и сразу разолась. Подхватила туфли и отправилась наверх. По ногам пробежали благодарные мурашки, и каждый последующий шаг был укором моему безрассудству. На прогулку я не жаловалась, на поездку в карете только слегка. Однако все это не могло отвлечь меня от важного дела — изготовления настойки от прыщей. Нужное средство, которое пользовалось спросом в Квирдеке. Конечно, оно и в аптеке продавалось, но у них оно было ниже качеством. Все потому, что я использовала семейный рецепт, усовершенствованный и опробованный на моих однокурсницах. Перед тем, как заняться делами, я заглянула на кухню. Свою газету Маиса словно нарочно забыла на моем столе. А я так спешила проводить ее, что не успела вернуть. Хорошая вещь, всегда в хозяйстве пригодится. Я постелила газету под промокшие туфли. Магия магией, а грязи можно избежать самостоятельно. Потом все уберу. Сейчас же мне хотелось окунуться в работу, которая давала возможность погасить кредит. Надела фартука, заплела волосы в косу и поставила на огонь колодезную воду. Чистую, прозрачную. Насколько только может быть такая вода. Потом достала банку с сухой календулой, следом с ромашкой, и тут прозвенел дверной колокольчик. На ум сразу пришла Маиса. Звонок колокольчика раздался снова, но он не ускорил мое движение. Я поставила банки на стол, взглянула на огонь и только после этого отправилась открывать. Неожиданно оказалось, что вместо подруги за дверью меня поджидал лорд Вернер Райли. «Вы?» — удивилась я и выглянула на всякий случай не прячется ли где-то за ним вся компания любителей вечернего чаепития. Я не стал отрицать мужчина, с интересом посматривая за моими действиями. И пока я вертела головой по сторонам, он просочился в торговый зал и встал за спиной. Пришлось и мне возвращаться. На всякий случай дверь не заперла. Пусть знает гость нежданный, что ему тут не рады. «Леора, мне нужно с вами поговорить. Почему вы не продаете лавку и землю под ней? «Просто не хочу». Я сложила руки на груди и уставилась на мужчину, который сразу заметил мои телодвижения. «Это мой дом». «Мало заплатили?» — лорд прищурился. «Считаете много?» «Назовите цену, и я удвою ее». Не унимался Райли. Ради интереса действительно захотелось хоть что-то назвать. Не для продажи, а исключительно из любопытства. «Пойдет лорд на это или нет?» И все же, глядя на мужчину, я понимала, что этот шутить не любит. Не знаю, какие мыслишки родились в его голове, но они точно не про благотворительность. Поэтому ответила однозначно. «Цены не будет. Это мой дом. Леора». Мужчина сделал шаг навстречу мне. Плавный, почти незаметный. Я затаила дыхание, невольно сравнив Райли с опасным хищником семейства кошачьих. Шерстка гладкая, мех ценный, но это обманка. Хищник, он всегда остается таковым, в любом обличье. В мире много богатых бездельников, прожигающих деньги в развлечениях. Этот не похож на подобных повес и занят строительством. Судя по всему, деньги за свое дело Райли имеет, и немалые. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу», — заявил лорд. Он оказался стоящим под лампой, и я заметила, насколько серые у него глаза. Яркие, но без капли синевы. «Если судите по тому, как вы втиснулись в карету, то да», — съехидничала я. «Это лучше, чем идти до дома пешком», — пожал плечами Райли, словно в его поведении не было ничего предосудительного. Далее, не делая и слова перехода, лорд поинтересовался. «Вы действительно внучка той самой Элдреды Эдери?» «А что, есть сомнения?» «Были, но недолго. Во время нашей совместной поездки они отпали», — признался Райли. И теперь нет. Как я понимаю, вы не уступите? Наконец-то догадались, хмыкнула я. И тут же до нас донёсся звук шипения. А потом что-то подозрительно булькнуло. Что у вас там происходит? Шабаш? Поинтересовался Райли. Он даже сделал шаг по направлению к лестнице, но я его остановила. Немного резко, но уж как вышло. Чувствовала, что иначе ничего не выйдет. Уходите, специалист по шабашам. Это не ваша территория а там кипит кастрюля с водой. «Если будете оставлять огонь без присмотра, то сгорите», — спокойно произнес гость. Он не рвался тушить пожар, а это настораживало. Как и наступившая тишина со второго этажа, которая сейчас казалась зловещей. «Не дождётесь», — буркнула я и бросилась наверх. «Ладно, пусть лорд стоит тут. Может, быстрее поймёт, что пора уходить. А у меня дело. У меня...» Я застыла в дверях кухни, расстроена, глядя на нервно дёргающийся огонь и на воду, которая выкипела или же выплеснулась из кастрюльки, а ещё на лужу на столе, которая подбиралась к моим засушенным цветам. И всё из-за Райли. Схватила полотенце и бросила его на стол. Что это? Раздалось за спиной. Я раздраженно обернулась, глядя, с каким интересом Вернер Райли рассматривал мои туфли, стоящие на газете на той самой громкой статье о лорде-строителе, прямо на его портрете. К слову сказать, вышел он тут крайне неудачно. Увидев такое оскорбление, лорд скривился и уставился на меня. «Теперь понятно, почему вы не желаете продавать дом. Сама я не находила связи между грязной подошвой и желанием не продавать свое имущество. Однако оправдываться не собиралась. А раз понимаете, то прошу покинуть мою лавку». Не говоря ни слова, Вернер о Райли развернулся и ушел. Он сделал это с таким достоинством, что было очевидно. Просто так мужчина не угомонится. Может, зелье ему какое сварить, чтобы забыл дорогу в Квердок и отстал от меня. Задумка не слишком хорошая, и я была уверена. Такой, как Райли, не обходится без защиты. Вздохнула и отправилась вниз, чтобы запереть за посетителем дверь. И когда вернулась на кухню то ахнула, заметив приклеенные к потолку грязные туфли, причем приклеенные каблуками вверх. Какие затеи витали в голове лорда, чтобы сотворить подобное? Для себя я вычленила один очень интересный момент. Вернер Райли Мак, да еще с фантазией. И силу свою он умел прятать до поры до времени, что встречается нечасто. Ровно час я прыгала под этими туфлями, пытаясь их оторвать, сначала тыча в них веником, Затем с помощью магии. Слова, предназначавшиеся лорду, были всякими. От контролируемых приличных до тех, которые я никогда не произносила при родных, но которыми активно пользовались адепты Академии. И когда отдирать туфли надоело, я решила наконец-то заняться работой, туфли с грохотом свалились на пол. Причем одна из них задела мне по плечу. Возмутительно. Теперь я просто обязана была отомстить Вернеру Райли. Спустить такое? Никогда. В голове начал созревать план, причем с молниеносной быстротой. И если бы не вечер и дождь за окном, то я могла бы прогуляться к... Где живет этот человек, пока не знала. Но все впереди. С проклятиями я всегда была осторожна. Да и нельзя допускать небрежности. Бабкина же сила на время была помещена в хрустальную подвеску, которая хранилась в семейной сокровищнице. Принимать ее я не спешила а справиться с сильным магом постараюсь своими возможностями. Эдария или кто? Газету сразу сожгла, потому как не желала любоваться надменным лицом лорда Райли. От злости я принялась за настойку от прыщей и едва не испортила ее. Горость календулы едва не разбавилась такой же горстью ромашки. А это было совершенно лишним при изготовлении. Просто ни в какие ворота. Вовремя спохватилась и отсчитала семь засушенных соцветий. Бросила их в кипящий состав, после чего произнесла заклинание, придающее коже нежность и сияние. Ровно через 15 минут я выключила настойку, накрыла ее крышкой и укутала полотенцем. Только сейчас я поняла, насколько устала за этот день, поэтому с чистой совестью отправилась спать. Проснулась ни свет, ни заря с ощущением, что бодрствовала всю ночь, и это было мучительно. Все потому, что главным героем сна был не какой-нибудь столичный красавец, а Вернер Райли. Он сидел за рулем своей машины, и мы, я, Маиса, Кевин и Фил, разместились на заднем сиденье, и только извозчику не хватало места. Лорд при этом был сама вежливость, предлагал потесниться и не жадничать, что неимоверно раздражало. Ночь оказалась безнадежно испорченной, поэтому даже понежиться в кровати и то не было желания. Я поднялась, на всякий случай умылась прохладной водой три раза, после чего взглянула на себя в зеркало. Нос на месте, уши тоже, только волосы торчали в разные стороны, будто я подрабатывала пугалом и не успела привести себя в порядок. Не желая и дальше созерцать этакое чудо, щелкнула пальцами, и расческа не потребовалась. Привычными движениями заплела косу и отправилась завтракать. Едва я допила малиновый взвар с бутербродом, когда меня дошло, что в это утро Мэйса ко мне не заглянула. То ли обиделась, то ли наконец-то сообразила, что не стоит тащить ко мне в гости мужиков, когда с некоторыми из них я бы не желала общаться. Не забивая голову на тему, почему она не пришла, я надела рабочее серое платье, подвела блеском губы, подушечками пальцев похлопала по щекам. В окно светило яркое солнце, Я совершенно искренне надеялась, что сегодня все будет хорошо. Даже если ночь не задалась, а следы от туфель испортили потолок. Спустилась в торговый зал, открыла дверь, но не успела от нее отойти, как в лавку ворвалась бледного вида женщина лет 35. Худосочная, плоская, она напоминала бы моль, если бы не ее горящие глаза. Я успела отскочить, уступая дорогу. «Кто знает, может, женщине жизненно необходимы примочки или порошки от зубной боли?» Посетительница сделала несколько шагов. Не увидев никого, кроме меня, резко крутанулась на каблуках и произнесла. «Госпожа Эдери, это ведь вы?» «Допустим», — не стала я отрицать. «Что вас привело ко мне?» «Проблема и большая. Мне нужно избавиться от морщин». Кожа женщины выглядела необвисшей, но морщин на лице было немало. Много мелких в уголках глаз вокруг носа. А вот нечего его морщить по любому поводу. Вокруг губ тоже уже намечались бороздки. Хотя для такого возраста это рано. «И насколько вы хотите выглядеть?» «Лет на десять моложе», — выдохнула женщина. Потом неожиданно пошла пятнами и добавила. «А если и грудь увеличится, то я приплачу». Десять и так много в молодом возрасте, но в ее случае всех не скрыть о чем я и заявила посетительница. «Я не маг-косметолог и не целитель. Увеличивать то, чего не заложено природой, не в моей компетенции. Могу помочь с улучшением цвета кожи, ее состоянием. А чтобы без целителя и косметолога руки женщины растерянно коснулись груди, словно предлагая взглянуть, а потом уже решать?» Я сдержала смешок. «Не мне тягаться с природой». «Могу порекомендовать не носить облегающие платья, а выбирать фасоны, скрывающие этот недостаток». «Это не недостаток?» — вспыхнула посетительница. «Вот видите, вы мне еще не заплатили, а уже избавились от одного комплекса», — хмыкнула я, проходя к прилавку. «Вообще-то уговаривать кого бы то ни было — это не моя задача. Но это есть целители мозгоправы, и женщине стоило бы кого-нибудь из них посетить» подозревая, что она рассчитывала на более дешевый способ обретения красоты. Но, увы. Скажите, а зачем вам это все? Ведь жили же столько лет. Жила, не стала отрицать посетительница. А сейчас соседний дом снимает один приезжий. Он очень перспективный мужчина. Занимается строительством. Я навострила ушки и прикусила язык, с которого так и норовил сорваться вопрос. Стало очевидно, что речь идет о Вернере Райле. А ведь это то, что нужно. Хотела узнать, где он живет. Пожалуйста. «Любовь?» — воскликнула я как можно натуральней, хотя видела, что подобными чувствами тут и не пахнет. «Госпожа Сорти, Амелия Сорти», — тут же отозвалась незнакомка, явно почувствовав, что чем-то заинтересовала лавочницу. «Так поможете? Я заплачу». «Разумеется», — подтвердила я, имея в виду оплату. «Могу предложить вам крем». Убирает мелкие морщины и придает коже сияние. «Я буду светиться?» С сомнением поинтересовалась Амелия Сорти. «Ваша кожа омолодится лет на десять», пояснила я сознанием дела. Уж кто-кто, а я была в этом уверена. все таки ни одну курсовую работу написала по целебным мазям, притиркам и настойкам. Единственное условие — вы не должны пользоваться табаком. Совсем. Это чистое зло, особенно для женщин. «Не буду», — пообещала Сорти и покраснела, пятнами, выдавшими пристрастие посетительницы. В столице подобное встречалось, но здесь, в Квердаке, это осуждалось. Вряд ли Амелия Сорти и Вернер Райли проживали в каком-нибудь бедном районе. Значит, она предавалась этому пороку без многочисленных свидетелей. Я открыла шкафчик с аккуратно расставленными баночками, на каждой из которых была выведена инструкция. Лично писала, никого не просила. Ведь подобное нельзя доверять людям, совершенно посторонним. Подхватила одну баночку и протянула женщине. «Держите, инструкция перед вами. И после всего этого я могу... действовать?» Амелия облизнула губы. «Непременно. Первый эффект будет уже к завтрашнему утру. Почему бы вам не познакомиться с соседом поближе? Поговорить о погоде, о городе». Распросите о его любимом блюде. О! -о, -о! протянула Сорти, и глаза ее заблестели в предвкушении. Амилия Сорти уходила окрыленная, с надеждой, что Вернер Райли падет к ее ногам. В моей кассе прибавилось денег, а настроение тоже поползло вверх. Просто я узнала, где живет этот маг-строитель. Но пока мне было ни к чему к нему идти. Женщина, купившая не только крем для лица, но и маску для волос и капли для приятного запаха изо рта, вряд ли сегодня заснет и наверняка будет караулить своего соседа. Я довольно потерла руки, сделала себе пометку узнать, действительно ли на той улице проживает Райли, и продолжила работу. К слову сказать, до обеда ко мне заглянули еще две жительницы Квирдока, желающие хмурить приятного мужчину, прибывшего в наш город». Они тоже не остались без мази и притирок, а еще совета действовать незамедлительно, пока такой хороший вариант не перехватил кто-нибудь более предприимчивый. Мои слова горожанки приняли к сведению и со всей решительностью расстались с деньгами, обменяв их на приносящие счастье предметы красоты.